Попробуй, возьми сигарету. Скажут, нет силы воли, собеседник навязывает ему свою. Господин Гонсалес, не будем терять времени. Ваш региональный комиссар, начинает разовощекий, рекомендовал нас в качестве помощника регионального инспектора в сектор С-14. Этот район вам еще не знаком. Предупреждаю, сектор повышенной сложности. Но ваши отборочные критерии дают нам возможность поверить в вас. Вы довольно неплохо владеете оружием, у вас даже некоторое превышение интеллекта в средней массе наших работников. Но, к сожалению, физическая сторона еще оставляет желать лучшего. Вам надо обратить на нее самое пристальное внимание. Гонсалес – самое пристальное. Здесь ваша подготовка еще несколько хромает. Гонсалес наклоняет голову, соглашаясь с собеседником и чертыхаясь про себя. Что? Этот тип преподаватель физкультуры, что ли? И все-таки выбор пал именно на вас. Вам предстоит еще одно, последнее испытание. Особо отличное от других, подчеркиваю, последнее и особое. Я готов. Мигель пробует встать, но толстячок машет руками. Сидите, сидите. Это испытание последнее, но самое серьезное. Сейчас вам заменят ваши боевые патроны на холостые и дадут три часа времени. В течение этого небольшого срока вы обязаны принести сюда более миллиона новых франков. Откуда принести? Мигель предельно сосредоточен. Развощекий улыбается, как старый добрый папаша. В том-то и задача, что этот миллион вы добудете сами. Предупреждаю, вы не имеете права никого убивать, не имеете права наносить физическую или психическую травму. Вся задача как раз и состоит в том, что вы принесете сюда деньги, опираясь исключительно на свой интеллект. Ну а пистолет вам лишь для защиты. Предупреждаю, если в процессе своей операции Вы совершите незаконные действия, и вас арестует французская полиция, вы будете наказаны в соответствии с законами этой страны и не должны рассчитывать на нашу помощь. Подчеркиваю, вы обязаны молчать о своей задаче, что бы с вами ни случилось. Деньги будут возвращены их законным владельцам. Предупреждаю еще раз. Никакого ущерба, даже морального. Вы все поняли? Ничего не понял. Гонсалес привстал с кресла. Принести миллион новых франков через три часа, никого не убивая, не грабя, не крадя и даже не пугая. Так? Так. Ну, и как это возможно? Вот это уже ваше дело, мистер Гонсалес. Мой вам совет. Не принимайте необдуманных решений. От этого испытания зависит, полетите ли вы в район С-14 или нет. «Действуйте! А вашим провожатым поедет наш человек. Вы с ним знакомы. Он привез вас сюда. Кроме того, он удержит вас от необдуманных поступков. Счастливого пути!» Мигель пожал маленькую руку и, попрощавшись, вышел. В голове у него царил полный туман. Через полтора часа Гонсалес и его молчаливый спутник входили в тот же дом. Снова темная передняя комната, снова тот же голос. «Идите наверх». «Наверное, магнитофон», — подумал Мигель. Разобощеки сидел за столом. «Входите, входите. Я всегда опасаюсь, мистер Гонсалес, когда посылаю ребят на такие задания, как бы они по молодости не наделали глупостей. Знаете, молодые, горячие, хотят отличиться». Ну вот и, к сожалению, не всегда все хорошо кончается. Мы, конечно, делаем все возможное, чтобы избежать последствий этих инцидентов, но не всегда в наших силах. Считайте, что вам повезло. Если даже вы, не выполнив задание, возвращаетесь в установленный срок и докладываете о невозможности его выполнения, мы ставим вам проходной бал. Ваша честность сродни храбрости, если хотите». «Садитесь, садитесь, мистер Гонсалес. Вы, конечно, поняли, что это задание невозможно выполнить, и вернулись сюда даже раньше намеченного срока. А это? Что это за чемоданчик?» «С деньгами?» — Мигель улыбнулся. «С какими деньгами?» — спросил собеседник Гонсалеса, и его круглые глаза удивленно уставились на Мигеля.